А потом мы принялись за работу, которая показалась мне одним из самых идиотских способов скоротать досуг. Оставалось надеяться, что идея Мелифара не была самым заурядным розыгрышем. В данный момент я не был готов весело посмеяться в финале. Впрочем, после того, как он всё-таки пустил в дело жуткое оранжевое лаухи из своих дорожных запасов, я понял, что парень не шутит. Сэр Мелифар обожает издеваться над ближними, но до таких жертв дело у него, как правило, не доходит. Сэр Коф так и не стал нам помогать. Он стоял в стороне и задумчиво курил, пялясь на сиреющее небо. Через полчаса он спрятал свою трубку и медленно направился к дороге. "Чего я не люблю, так это топтаться на месте", сердито объяснил он. "Пойду прогуляюсь, когда закончите заниматься своими глупостями, догоните. Дорога-то одна". "Кофа, а вы уверены, что это хорошая идея?" спросил я. "Бродить в одиночку по какому-то глухому лесу есть в этом что-то неправильное". "Я уже довольно большой мальчик, Макс. С неожиданной теплотой усмехнулся он. Не бойся, волки меня не съедят. Какой ты всё-таки смешной. Его силуэт, непривычно высокий и худощавый, скрылся за деревьями. Я посмотрел ему вслед и пожал плечами. Сэр Кофа Йох действительно уже давным-давно был большим мальчиком. Что правда, то правда. Хотя будь моя воля, я бы его всё-таки не отпустил. Кофа хорошо знает эти места, успокоил меня Мелифара. Не думаю, что в Ландаландии найдётся хоть одно неисследованное им болото. В своё время Кофа специализировался на отлове местных разбойников. Также он выезжал на большую охоту два раза в год, не чаще и не реже. Так что можешь за него не переживать. Сейчас ты так похож на мою мамочку, что мне хочется попросить у тебя печенье. Попроси, оскарился я. И увидишь, что будет. Вам нужна помощь? приветливо спросил кто-то из-за моей спины. Нужна, ответил я. Будет очень мило с вашей стороны, если вы придержите вот эту ветку, пока я её привязываю. Ой. Только тут до меня дошло, что незнакомец подкрался к нам совершенно неожиданно. Согласно правилам человеческого общежития, мне, пожалуй, следовало вздрогнуть, испугаться и принять необходимые меры самообороны. Тем временем невысокий бородатый незнакомец, одетый в какой-то смешной меховой комбинезон, уже послушно взялся за указанную ветку. Воспользовавшись удобным случаем, я привязал её к колесу, а потом решил, что не вздрагивать и не пугаться, пожалуй, не стоит. Во-первых, дядя показался мне довольно симпатичным, а во-вторых, мы с Милифара тоже были вполне большими мальчиками, не так долго, как Сыркова, но всё-таки. Милифара удивлённо покосился на нашего добровольного помощника, но промолчал. "Спасибо", вежливо сказал я. "Если вас не затруднит, придержите ещё и эту ветку". "Конечно", обрадовался бородач. "Я умею держать ветки". А что это вы делаете? Чиним а-мобилер, честно ответил я. Неужели незаметно? На фоне нашей идиотской созидательной деятельности это утверждение звучало не слишком убедительно, но незнакомец удовлетворённо кивнул и ухватился за ветку. Он оказался отличным помощником, молчаливым, внимательным и дружелюбным. Через час мы наконец-то закончили работу и уселись на влажную траву. А вы здесь живёте? спросил я нашего добровольного помощника. Да. Здесь хорошее место. Дело вкуса, неожиданно рассмеялся Мелифара. Вы нам здорово помогли, сказал я. Может быть, мы можем вас как-то отблагодарить? Любой труд должен быть оплачен. А у вас есть деньги? простодушно обрадовался незнакомец. Есть? Я не удержался от улыбки. Этот бородач так удивился тому, что у нас могут быть деньги, словно мы с Мелифара были похожи на неудачливых нищих. Тогда дайте мне одну деньгу, если вам не жалко. попросил наш помощник. Мелифара снова рассмеялся, да я и сам не мог сохранять серьёзность. Извините, но вы так смешно сказали деньга, объяснил я, протягивая ему корону. Спасибо, воскликнул седобородый. О, да у вас большая деньга! С такой можно неделю не выходить из середины леса. Я знаю. Откуда можно не выходить? переспросил я. Из середины леса? Это такой большой дом возле дороги. Там вкусно кормят и дают какую-то горькую разноцветную воду, но мне она не нравится. И ещё там можно спать в кровати. А так вы где спите? поинтересовался я. В нарье, конечно, невозмутимо ответил наш новый приятель. А вы? А мы где получится, заявил Мелифара, поднимаясь на ноги и подходя к абориру. Не откликайте мне, ребята, ладно? И постарайтесь смотреть куда-нибудь в другую сторону. Самый ответственный момент. Мы с Бородачом послушно развернулись на сто восемьдесят градусов. «Так вы живете в норе?» — шепотом уточнил я. Честно говоря, я был потрясен. Не так уж далеко мы отъехали от столицы Соединенного Королевства, и вдруг выясняется, что мы уже оказались в такой глуши, где местные жители ютятся в норах, вместо того, чтобы построить себе хоть какие-нибудь примитивные хижины. «В норе? Там хорошо!» — заверил меня Бородач. «Но однажды я нашел одну деньгу, немного поменьше вашей». Пошёл в середину леса и 2 дня спал на кровати, не просыпаясь. Это было здорово. А почему бы вам не обзавестись собственной кроватью, спросил я. Хотите, я дам вам ещё денег. Можете купить себе всё, что требуется, в том числе и кровать. А у вас есть ещё деньги? Тогда дайте их мне. Я знаю, что с ними нужно делать. Я их закопаю до зимы, а зимой пойду в середину леса. Вообще-то мне очень хочется иметь свою кровать. Но она не пролезает в нору. Я однажды ее обмерял. Тогда, конечно, вздохнул я, протягивая этому потрясающему существу еще три короны. Он восхищенно потер монетки об волосатую щеку и зажал их в кулаке. Можно поворачиваться, объявил Мелифара. Кажется, у меня получилось. Чудовище, ты глазам своим не поверишь. Я повернулся и обалдел. Мелифара оказался не только великим колдуном, но и гениальным дизайнером. Мне и в голову не приходило, что Амобилер будет столь элегантно смотреться с танковыми гусеницами. Они шли ему даже больше, чем колеса. «Теперь нам осталось убедиться, что этот чудовищный плод нашего общего бреда все еще может передвигаться», — вздохнул Мелифара. «Садись, Макс, поехали, уже почти темно». «Да, действительно», — согласился я, усаживаясь за рычаг. Я здорово нервничал, но к моему величайшему облегчению Амобилер вздрогнул и медленно двинулся вперед. Я обернулся к симпатичному обитателю Нары, чтобы попрощаться, но его уже не было. Куда это он подевался? А, вон, видишь, красный оганти в кустах. Это твой новый друг провожает тебя благодарным взглядом, ехидно сообщил Мелифара. Я презрительно пожал плечами. Шутка была не из лучших. Ох, Макс, ты так ничего и не понял, зажёл Мелифара. Это же был оборотень. Какой оборотень? тупо переспросил я. Какой какой? Самый обыкновенный. Нам ещё повезло, что попался такой сообразительный, и работать помогал, и тебя развлекал заодно. Интересно, сколько ты ему дал денег? Четыре короны. А что зря? Зря, наверное. Зачем оборотню деньги? Он их всё равно потеряет. И эти существа очень быстро обо всём забывают. Стоит им только превратиться во что-то иное, и они уже ничего не помнят. А во что он превратился? с любопытством спросил я. Понятия не имею. Ну, наверное, в какого-нибудь волка или другую зверюшку. С оборотнями никогда не угадаешь. Подожди, Макс, а что ты так удивился? Хочешь сказать, ты вообще не знаешь, что в мире есть оборотни? Представь себе, не знаю. Мне должно быть стыдно? Должно, безобилично заявил Мелифара. Не знать таких элементарных вещей. Ну так прочитай мне лекцию, и я буду знать эти элементарные вещи. Между прочим, за образование нужно платить, затараторил Мелифара. А я очень дорого беру за уроки. Считай, что у меня королевская стипендия, как у особо одарённого. когда будешь писать отчет о трагической судьбе своего оранжевого балахона для сэра Донди Мелихайеса, можешь заодно отчитаться, что давал мне частные уроки. Его величество Гурик за номером восемь тебя не забудет». «Да на кой те сдались эти оборотни?» — отмахнулся Мелифара. «Ну попадаются в наших лесах всякие симпатичные зверюшки, способные принимать человеческий облик, когда им становится скучно». «Погоди, так они именно зверюшки?» «Ну да, а кто же еще?» Я-то думал, что оборотни это люди, которые иногда превращаются в зверей. Пир нда какая? В зверие могут превращаться разве что некоторые сумасшедшие колдуны. В старые времена таких умельцев было навалом, а сейчас, впрочем, магистры их знают. Может быть, их и сейчас много. Фокус далеко не из самых сложных, между прочим. Да, в очередной раз удивился я. Научиться, что ли? Отец зачем? Не знаю, чтобы было. Слушай, тебе не кажется, что нам пора бы уже догнать Кофу? Эта штука довольно быстро едет, несмотря на все наши издевательства. Пора, наверное, согласился Мелифар. Подожди-ка, это твой новый приятель Обратень говорил о каком-то доме, где кормят. Судя по всему, где-то здесь должен быть трактир или даже гостиница, если уж однажды его пустили туда поспать в кровати. Да, действительно, вспомнил я. Ну, тогда всё в порядке. Если поблизости действительно есть трактир, значит Кофа давным-давно сидит за одним из столиков. Его в такие места как магнитом тянет. Несколькими минутами спустя мы действительно обнаружили искомое заведение. Трактир среди на леса оказался очаровательным трёхэтажным домиком со строканечной крышей. Он стоял немного в стороне от дороги, окружённый несколькими строениями поменьше. Но хозяева не поленились протоптать аккуратную тропинку и повесить над дверью маленькие яркие фонарики, так что проехать мимо было просто невозможно. "Хорошо ты как?" я изумлённо покачал головой. "А ты вчера говорил, что Чинфара наш последний шанс на приличный ночлег. Людям свойственно ошибаться", пожал плечами Мелифара. "А я типичный человек, в отличие от некоторых моих знакомых чудовищ. Кроме того, я не уверен, что обитателям этого гостеприимного приюта не приходится справлять нужду под ближайшим деревом. Сейчас мы это выясним". Я поднялся на невысокое крыльцо и распахнул тяжёлую дверь. Внутри было тепло и уютно. Неуклюжая деревянная мебель Явно изготовленные членами местного кружка умелые руки, многочисленные горшочки с комнатными цветами и такие же маленькие яркие фонарики, как над входом. Разумеется, сэр Коффа был тут. Сидел на громоздком самодельном табурете возле узенькой низкой стойки, что-то потягивал из огромной глиняной кружки. Кажется, без особого удовольствия. Впрочем, его новая физиономия совершенно не годилась для отражения позитивных эмоций. «Где это вы так долго пропадали?» – проворчал он. «Где это вы так долго пропадали?» – проворчал он. «Я уже начал беспокоиться. В этом грешном лесу полно оборотней». «Именно из-за них мы и задержались», — зажжал Мелифара. «Макс торжественно раздавал им свои деньги. На добрую память о нашей чудесной встрече. Потом они обнюхивались и все такое. Этот парень наконец-то обрел родственную душу». «Очень смешно», — фыркнул я. «Между прочим, если бы не этот оборотень, мы до сих пор возились бы с нашим чудом техники». «Неужели оборотень помог вам самобилерам?» — осведомился Кофа. «Вот и хорошо». «Физический труд благотворно воздействует на примитивные существа. Ну и как? Теперь эта несчастная телега способна передвигаться по лесу?» «Еще бы», — гордо сказал я. «Вот и хорошо. Мне она понадобится». Сыр Кофа решительно слез с табурета. «Куда это вы собрались?» — растерялся я. «Чего я точно не собираюсь делать? Так это давать тебе подробный отчет о своих намерениях», — ухмыльнулся этот невыносимый тип. «Мне нужно отлучиться. Вот и все. Это займет дня два, я полагаю». Потом я вернусь, и мы поедем за головой Гленке, как и собирались. Подождете меня здесь. Не самый шикарный дворец под этим небом. Ну да ничего, переживете. Хорошей ночи, мальчики». С этими словами сэр Кофа вышел на улицу. А я тут же послал зов Джуфину. До сих пор полагал, что стукачество не моя стезя. Но ситуация была из ряда вон выходящая. «Кофа только что заявил, что ему нужно отлучиться на пару дней», в панике сообщил я. «Велел нам ждать его в каком-то лесном трактире и смылся. Это нормально или мне следует устроить погоню?» «Это совершенно ненормально. Но если уж кофе приспичило, магистры с ним, Макс, пусть тебе делает, что хочет. Не думаю, что тебе удастся его остановить. Разве что очень разозлишься». «Куда уж мне? А что нам-то делать?» «Да ничего. Наслаждайтесь заслуженным отдыхом, чистым воздухом и все такое. Насколько я знаю, наш кофе делает глупости примерно один раз в сто лет». А поскольку свою последнюю глупость он совершил всего лет 60 назад, думаю, на сей раз всё будет в порядке. А какую глупость он совершил 60 лет назад? Ох, Макс, боюсь, что эта тайна не для твоих ушей. Между прочим, по нашим законам ты всё ещё несовершеннолетний. Ну да. Когда нужно лезть на какую-то тёмную сторону в поисках приключений на свою задницу, я кажусь вам вполне старым и мудрым. А как сплетню про Коффу послушать, так сразу несовершеннолетний. Обиделся я. Ты очень точно подметил эту закономерность, обрадовался Жуфин. Прости, но я, пожалуй, прерву наше задушевное общение. Видишь ли, в данный момент я как раз сижу в засаде. Тут без вас объявился один гений, очередной привет из моего славного прошлого. Ему показалось, что будет очень весело, если он откусит мне голову. А мне показалось, что не очень. На этой почве мы окончательно рассорились, и теперь я на него охочусь. Ничего себе, уважительно сказал я и на всякий случай уточнил: Но он же не представляет для вас никакой опасности, правда? Правда, правда. Особенно если я не буду отвлекаться на болтовню с тобой. Так что хорошей ночи. Купи что-нибудь сладенькое для Мелифара от моего имени. Я рассмеялся, вспомнив, через какой ад прошёл бедняга Мелифара в мёде Кумона, и повернулся к нему. Джуфин считает, будто коф а такой великий человек, что ему всё можно. А по сему нам придётся поселиться в этом чудесном лесу до его возвращения. Ничего, скучно нам не будет. Где-то поблизости живёт мой друг Обратень. «Надеюсь, у него есть симпатичные меховые подружки. Будем ходить к ним в гости на кружечку камры. Интересно, оборотни умеют готовить камру?» «Сомневаюсь», – буркнул Мелифара. «Думаю, что в этой глухомании ее и люди-то не готовят». «Ладно, что уж теперь делать? Я мечтал выспаться, и вот, пожалуйста, сбылось. Я где-то читал, будто нет ничего хуже, чем исполнение самого заветного желания. Тогда я решил, что это очередная философская глупость. А теперь понимаю, так оно и есть». Ты действительно думаешь, что всё настолько ужасно? спросил я, устраиваясь на колченогом табурете. Да нет, конечно, неожиданно рассмеялся Мелифара. Просто решил, что мне тоже нужно понемногу учиться ворчать. Даже у тебя иногда получается. А я что, хуже? Кстати, насчёт моего ворчания. Спасибо, что напомнил. Хотел бы я знать, а где, собственно, хозяева этого притона? Он там, сообщил Мелифара, тыча указательным пальцем в направлении соседнего помещения, освещённого тусклым огоньком маленькой пузатой свечки. Оттуда за нами наблюдали целых две пары любопытных глаз. Не могли бы вы подойти поближе, господа, вежливо попросил я. Во-первых, мы хотим есть и пить, а во-вторых, нам нужны комнаты. У вас есть пустующие комнаты? Целых две! отозвался добродушный рыжеволосый толстяк, одетый в чистенькое, но очень старое лауха. Как я не ломал голову, но так и не смог определить, какого цвета оно было в начале своей бурной биографии. Этот симпатяга поспешно вышел из своего укрытия и уставился на нас с нескрываемым любопытством. "А что вы хотите есть?" поинтересовался он. "Я умею готовить целых 5 блюд". "Целых 5? С ума сойти можно!" воскликнула Мелифара. "Ну тогда давайте все пять. Может быть, среди них найдётся хоть одно съедобное". "Бимбони, разогревай всю еду. У нас голодные гости!" скомандовал рыжеволосый. Потом снова уставился на нас. из самой очаровательной наивностью поинтересовался А вы дадите мне денег Конечно, дадим, улыбнулся я. Неужели вы думали, будто мы собираемся съесть всё, что найдётся в вашем доме и уйти не расплатившись? А ну, вы не прогоняете же голодных людей обратно в лес. И потом вы не сможете съесть всё, что есть у меня в доме. У меня очень большие запасы. А у нас очень большой аппетит и целая куча свободного времени, так что мы, пожалуй, попробуем. Я достал из кармана Лаохи корону и дал её толстяку. Тот уставился на монетку с таким же восхищением, как мой приятель Обратин. Большая, изъемировал он. Спасибо. Хотите, я покажу вам комнаты, пока Бимбон не разогревает еду? Покажите, согласился Милифар и подмигнул мне. Что ж, самое лучшее моя. А если они одинаковые, ехидно спросил я. Ну, тогда я даже не знаю, что делать. Нет, всё равно, одна должна быть хоть немного лучше другой. Совершенно одинаковых комнат просто не бывает. Это же основной закон природы. Кстати, о законах природы. Он повернулся к рыжему хозяину. Скажите, друг мой, а в вашем заведении есть сартир? Или вы предпочитаете заниматься такого рода вещами на свежем воздухе? Разумеется, есть, гордо сказал хозяин. Его построил ещё мой дед. Хотите, я покажу вам дорогу? Это совсем близко. А туда нужно показывать дорогу упавшим голосом переспросил Мелифара. "Но ну мы и влипли, Макс. Этого я кофе никогда не прощу. Впрочем, я сам с самого начала предчувствовал, что дело кончится чем-то в таком роде". Мы отправились на экскурсию. Туалет действительно оказался совершенно отдельным маленьким строением на заднем дворе. Правда, внутри было тепло и довольно комфортно, хотя ни о каких там бассейнах для омовения и речи не шло. Вместо них имелось чистенькое, но ветхое корыто совершенно не человеческих размеров. Если бы у нас с собой был слон, мы вполне могли бы попробовать его там вымыть. Мелифара осматривал все эти удобства с лицом человека, которого пытаются утопить в болоте. Я только плечами пожал. В своё время мне доводилось пожить и в худших условиях, причём гораздо дольше 2 дней. Тем не менее, я так и не умер. Потом мы вернулись в дом. Наш ужин всё ещё не был готов, поэтому мы пошли наверх смотреть комнаты. Сначала поднялись на второй этаж. где обнаружили довольно просторную комнату с двумя окнами, обставленную даже с некоторым наивным шиком. Кроме большой старинной кровати на низеньких ножках, там имелось невероятных размеров зеркало в роскошной раме, занимающее чуть ли не всю стену. Пол был устлан стареньким, но всё ещё симпатичным зелёным ковром. Под каждым из окон стояло по мягкому табурету. В довершение ко всем радостям жизни там имелся здоровенный плотяной шкаф. "Я буду спать здесь", безапелляционно заявил Мелифар. "Конечно, душа моя, Покорно согласился я. Этот шкаф просто создан для твоего гардероба. А сколько счастливых часов ты проведёшь, крутясь перед этим зеркалом? Кто я такой, чтобы лишать тебя этих простых, невинных радостей? Можно подумать, твои радости такие уж сложные и виноватые заодно, ядовито заметил он. Хотел бы я знать, как должна выглядеть виноватая радость. Потом мы поднялись на третий этаж. Разумеется, мне досталась почти голубятня. Наверное, мне на роду написано всю жизнь ютиться где попало. От судьбы не уйдёшь. Совсем крошечная комната, никак не больше 7-8 м. Зато под самой крышей, со скошенным потолком, а на подоконнике приютились горшочки с какими-то трогательными комнатными растениецами, как раз в моём вкусе. Мебели здесь не было никакой, только свёрнутая постель. Что ж, значит, спать мне предстояло не в какой-то уродливой антикварной дуре, а прямо на полу, как принято у нас в 예хе. Честно говоря, я был ужасно рад, что этот злодей Мелифара соблазнился президентскими апартаментами на втором этаже. Макс, если хочешь, мы можем попросить, чтобы в моей комнате поставили вторую кровать, растерянно сказал мой друг. Ты же здесь погибнешь. Ты не поверишь, но мне нравится, рассмеялся я. Так что не переживай, я не претендую на половину твоего драгоценного платинового шкафа. К тому же будет так приятно грохотать по ночам сапогами прямо над твоей головой, сразу после того, как ты заснешь. Я, знаешь ли, обожаю ходить из угла в угол, а походка у меня тяжёлая. А я сплю как убитый, фыркнул Мелифара. Так что грохочи себе на здоровье всем, чем сможешь, если ты действительно предпочитаешь развлекаться именно таким способом. Ничего. Я послушаю что-то, запаёшь завтра утром, и вообще, пошли питаться, предложил я. А то наша еда опять остынет, её опять понесут разогревать, и это развлечение будет продолжаться до рассвета. Какой ты иногда мудрый, отрыб берёт, похвалил меня Мелифара. И мы пошли вниз.